Виктор Харп. Лунный князь. Беглец. Часть первая. Выходит с того света. Глава первая. Мир возвращался бессвязанными фрагментами. Помнился ветер. Такой сильный, что невозможно дышать. Потом тишина и тьма, пахнущая затклостью и древним страхом. Под землей не бывает ветра. Я узнал запах лабиринта. Тьма провела меня по нему. Или кто-то еще. Я не мог вспомнить... Новый фрагмент. Заваленная каменными обломками лестница и железная плита наверху, тьма не любит громких звуков. И тьма знает, куда положить мою ладонь, чтобы сработал рычаг. Я и есть тьма. Плита опустилась с жутким скрипом, резанувшим по ушам. Открылся ход в смутно знакомый зал, заставленный шкафами с книгами. Глаза слезились от света, отвык. Шаг вперед и тьма, выбросив меня в мир, отхлынула. Я вздохнулся, как рыба, выброшенная волной на берег. Пока пытался осознать, где нахожусь, наткнулся на шкаф. Посыпались книги, свитки. Перешагнул, поймал падающий на голову манускрипт. Мои ладони широкие, в мозолях и с обломанными ногтями. Показались чужими. Слишком взрослыми. Я помнил себя, каким бежал в лабиринт. Семилетним мальчишкой помнил крыжувные манжеты, рубашки и нежную кожу, вспухающими волдырями после тренировки на деревянных мечах. Я не помнил, когда и как вырос. В просвете между шкафами виднелась высокая двустворчатая дверь. Спотыкаясь, я побрел к ней. Внезапно створки с треском распахнулись. Ворвались какие-то бескрылые существа с мечами в нелепой одежде. Они что-то кричали. Но я их не понимал. С трудом вспомнил, что это люди. Люди мира под луне. Спрятанный в потайном кармане нож я не успел достать. Опрокинул шкаф на одного мечника. Второму швырнул в лицо толстый фолиант и поднял выпавший из рук стражника клинок. Нападающих стало больше. Крики громче, от вопли заболели уши. Удар сзади в ногу. Я упал. Покатился. Меня все-таки достали мечом. Вошедшим глубоко в подрёберье, в спину. Рана не смертельная, переживу. Человек не пережил бы, но я не человек. Глаза начала жечь, мир окрасился багровым. Я полоснул взглядом по стеллажам. Старые пергаменты вспыхнули охотно, дружно. Густо повалил вонючий дым. Какой-то дурак разбил витраж мечом, и пожар мгновенно превратился в огненный шквал. Напавшим стало не до меня. Люди пытались спастись бегством и не проверили, насмерть меня зарубили или нет. Еще фрагмент. Очнулся от грубого толчка и резкой боли. Меня бросили на что-то твердое и холодное. Осторожно приоткрыл глаза. Я лежал в телеге с обгоревшими трупами. И мои ладони тоже были обугленными. Боли не чувствовалось, подняться не смог. Телега дернулась, заскрипели колеса. Долетел чей-то негромкий разговор на смутно знакомом языке. Когда-то я его знал, но смысл слов пока ускользал. При тряске на ухабах почувствовал лед металла, врезавшийся в бедро. Нож остался при мне. Хорошо. Мой труп даже обыскать побрезговали. Что найдешь обгорелого оборванца? Опять повезло. Небо выглядело странным. Серым, бугристым и низким. «Это тучи?» Вспомнил. Надо мной проплыла коричневая ветка с мелкими зелеными листьями. Еще одна. И этот рассеянный свет сквозь тучи, желтовато-белый. Давно забытый свет. Очень давно. Я его не видел с семи лет. И вдруг словно барьер лопнул. я осознал. О чем говорят двое могильщиков, сидевших на валах о пожаре во дворце и черном море в столице. Значит, языки не забыл. Мы удалялись от холма, увитого цветущими террасами и увенчанного белыми зубцами строений. Над одной башней поднимался густой черный дым. Я узнал императорский дворец. Вспомнил название города Нертаил, столица Ордонской империи. Здесь я родился когда-то. И звали меня Райт-Игор, принц Ордонский следующий раз очнулся от падения. Меня бросили в яму, доверху заполненную мертвецами. И уехали за следующей партией. Рва стояли бочки. Трупы полагалось сжечь во избежание эпидемий. Значит, в империи сохранился какой-то порядок. Вот только количество мертвецов ужасало. Я выбрался из рва и полз, пока не иссякли силы. Случилось это довольно быстро. Потом долго лежал почти неотличимый от могильного холмика. Пытался прогнать боль и сосредоточиться. Получалось плохо. Никак не получалось, если быть точным. В голове не задерживалось надолго ни одной мысли. Тело болело страшно, словно ни одной кости не оставалось в целости. Кровь из рубленых ран не шла. «Я же не человек». «Я тебе не отец, а создатель. Ты не человек, Райта». Вспомнился холодный голос императора Ионта, ставшего вдруг чуждым, незнакомым. «Ты, Дарелья, мой раб, твое послушание должно быть абсолютным. Раб, глухое рычание едва не вырвалось из горла. я помнился. Спокойно, Рейтогор, ты жив, и это главное. С остальным разберемся». Мои четкие воспоминания, если не считать мясорубки в хранилище книг, Заканчивались тем, как я обижал из залитого кровью святилища в подземельях Дворца, где отец убил маму и брата. Не отец одернул я себя. Император и он завоеватель, жрец Эйна, будь они все прокляты. Создатель. Их еще называют гончарами. Тогда мне было семь лет, но сейчас я взрослый парень с крепкими руками и дрался со стражей в библиотеке даже безоружным и ничего не понимающим. На инстинктах дрался. Что ж, там, где отказывает память, справится логика. Если глаза не отвыкли видеть, значит, исчезнувшие из памяти годы прошли не под землей во тьме лабиринта, а в другом мире. Либо в светлом Эстаархе, либо в темном Ленириле, с которым когда-то давно, тьму веков назад, воевал мой подлунный мир. Боль в глазах от рассеянного солнечного света означала одно. Меня приютил Линерил, И кто-то там научил меня драться и взглядом воспламенять трухлявые фолианты. Уже неплохо. Чьи-то руки тронули меня с плечо, перевернули, и я прошептал. «Петь!» У меня хватало ума заговорить на языке империи, а не на том, на каком говорила моя мать. И на каком... Я говорил с тьмой лабиринта. Недавно склонился старик с выцветшими, когда-то голубыми глазами. На миг показалось, что это и он завоеватель такой же породистой лица у морщинах крупный нос, кустистые брови и седой венчик волос, светившийся нимбом в лучах солнца. Но я вспомнил, что и он давно мертв, да и лысина у него не было. К тому же, на этом старике черной одежды низшего служителя единого. А эту братью император презирал. И сразу всплыло знание, что обращаться к таким людям в черных сутанах надо благой патер. воды дам, не жалко, — равнодушно сказал он и ушел. Вскоре старик вернулся с волокушей и оттащил меня к сторожке. Вскоре старик вернулся с волокушей и оттащил меня к сторожке, пристроенный позади поминальни Единого. Осмотрев мои раны, махнул рукой. Не жилец. До вечера я лежал у дверей на ворохе соломы вместе с крупным лохматым сом в репьях. Непобрезговавшим разделись с гостем свою подстилку. Солнце прорывалось сквозь резные листья огромной кроны какого-то дерева. Глаза слезились от яркого света, от нагретых за день охряных досок старушки. Отвратительно пахло горячей краской. Алифовый. Вспомнил. Надо же, название дерева забыла, это помню. Я нащупал единственное имущество, чудом оставшееся при мне. Нож и кольцо, завязанное хитрым узлом в поддол замызганной рубахи. Кольцо — моя последняя надежда. Пес ворочился, Репьи царапали мой израненный бок, но сил отодвинуться не было. Все они уходили на то, чтобы собрать из осколков мою жизнь. Ясно было одно. Лишившие меня памяти не затронули то... Что касалось подлунья. Я вспомнил до мелочей мою жизнь в Нертаиле, перемежавшуюся с походами. Император с плоденчества брал нас с братом на очередную войну. Легко вспомнился язык. Ведь если у Линериле я и говорил на другом языке, должен остаться акцент. Смотритель издалека подходил, приносил воды. А поняв, что подобранный парень умирать не скоро собирается, вздохнул. «Раз не понял, выживешь, стало быть». «Когда ел-то в последний раз?» Я промолчал, тщетно пытаясь вспомнить. Старик накрошил немного хлеба в кружку с оставшейся на дне водой. Ешь. Много сразу нельзя. Я съел, и тут же меня вырвало. Помрешь, стало быть, пожал он плечами. Под вечер он вынес подью с водой, отстриг мне спутанный колтон волос, помог помыться. Под корками оказалось не так и много ран. Зато множество синяков всех оттенков, от желтого к фиолетовому. Порезы на ребрах уже затянулись, оставив белые шрамы. Я же не человек, на мне все заживает куда лучше, чем даже на собаке. В дом я вошел, опираясь на старика, но зато на своих ногах. Смотритель уложил меня на постели и напоил жиденькой похлебкой. — Как зовут ты тебя, мертвяк? — угрюмо спросил он. «Не помню». Он кинул острый и очень умный взгляд из-под седых бровей. «Ну, скажешь, как вспомнишь. А пока буду звать тебя Лостер. Внука моего так звали. Помер он. Сколько тебе лет?» «На этот раз лгать не пришлось. Не знаю. А какой сейчас год?» 5032, От спасения мира. И я ужаснулся. Мне семнадцать». Десять лет кто-то украл моей памяти. Переодеться бы тебе надо, Лостер. Тут кое-какая одежинка имеется, от прежнего паттера осталось. Ветхая, но все лучше, чем твое рванье. Примерь. я открыл сундук в углу, вытащил штаны и рубаху. А пока я одевался, он подошел к полке с горшками и вытащил тряпичный сверток. Развернул, на тряпице блеснул узорный металл. Твоё парень. Я узнал мамино кольцо и жреческий нож с узорчатой рукоятью и узким лезвием, испещренным рунами. Наверняка старик вытащил из моих лохмотьев. Глупо. Как все глупо. Не мое. Подобрал я это. Сказал я. И совсем не лгал. Кольцо я поднял в святилище с горстки серебристого праха, оставшегося от матери, рассыпавшейся после того, как Иунт ударил ее этим ножом. Я вырвал его из груди брата когда коронованный жрец, принеся ей его в жертву, отвлекся, И не знаю, какая сила вошла в меня в тот миг, кто направил мою слабую мальчишескую руку, но она не дрогнула, полоснув императора по горлу. И я спасся. Бежал в древний лабиринт Нертаиля, о котором ходили самые жуткие слухи, и там тьма укрыла и поглотила меня. Стало быть, подобрал кольцо императрицы Сианы и ритуальный нож жреца Эйна, глаза патера под лохматыми бровями смешливо заблестели. Он показал на ком грязного рванья. Твое счастье, что могильщики не поняли, из какой ткани сшита эта одежда. Я пытался сжечь ее, но она не горит. Ты побывал за небесными вратами, парень. Я пожал плечами. Понятия не имею, что за одежда. Я, бродяга, попал в переплет, был сбит, Очнулся, а тут такое. Он сел на у стола, грубо склоченного из струганных досок. Вот ведь лостер. Я всю жизнь, почитая, думал, почему одни поднимаются выше других. Почему власть им дана над людьми? За какие такие заслуги? За душу, может быть, светлую или сердце чистое? А сегодня, глядя на себя, понял — Лгать они умеют в глаза, не дрогнув. Вот и вся хитрость. Я не пошевелился и смотрел прямо. Разве я лгал? Смотритель улыбнулся. Я ж тебя сразу признал, хоть и выросся и даже посидел чуток. Старик, протянув жилистую руку, коснулся моих волос. Я признал потому, что 10 лет назад, когда императора Иента и одного из принцев-близнецов хоронили, видел такое же лицо только совсем мальчишеская. Говорили, зарезали их жрецы Эйна. Да многие в столице не верили. Зачем, мол, это тем, кто кукловодом императора стал, а с его смертью власть потерял? Старик кивнул на жреческий нож. Теперь ясно, что так и было. Говорили еще, что второго принца похитили. А ты, значит, спасся не знаю как. «Так неужели ты думаешь, что кто-то из нас слуг единого тебя выдаст?» Я срочно сменил тему. «А кто сейчас император?» Ордонской империи уже нет. Развалилась после смерти Ионта. Теперь это дюжина королевств и княжеств мелкого пошиба, как и было до завоевателя. Самое крупное королевство — Нартаиль, по имени прежней имперской столицы. И сейчас как раз идет война Нартаиля с князем Энеарелли, При упоминании этого имени сердце дрогнуло и едва не выскочило через горло. «Мой дед жив!» Я не смела надеяться. Знал еще с детства, что Ионт, когда захватил замок князя Энеорели, бросил его в каземат. Его дочь, княжна Сианна, стала военной добычей императора и моей матерью. Ионт любил похвастаться нам с братом своими подвигами. Учил наследников. «Кто же ведет войска Нартаиля, благой патер? «Интересные вопросы для простого бродяги», — усмехнулся смотритель, намекая, что любопытство кошку сгубило. И я позорно вышел из роли. Власть у нас взял герцог Стиган из старой аристократии. Через год его карнаваля, вот только мало кто из герцогов и князей признал его как короля. Между Междуусобица у нас. Князь Дарант Энеарелия завоевал уже весь Юго-Запад. «Зачем это деду?» — задумался я. «Не гончары ли его подбивают?» «И ведь мало нам войны, так еще и эпидемии летуют», — говорил смотритель. «Вчера вот здешний смотритель помер, так я за него пока. Нельзя тебе тут оставаться, Лостер. Опасно. Найдут тебе гончары и Дарели. Их, кстати, много в войске князя Даранта. «И почему я не удивлен?» Ведь не случайно Патер вспомнил о Дарейле. Усмехнулся я, переспросив. «Дарейле? Расскажи!» «Неужто не слышал никогда?» Старик мягко, улыбнувшись, принял игру. «Вы я не я. И рожа не моя. Можно сказать, духи, запертые в плоть человеческую. Гнечеры называют их сосудами с дарами бога Эйна. Они только с виду, как люди. Но всегда парами рождаются. Близнецами. Ты в своем дворце играл в что то или нечет? «Вот так», — принял он игру, «как же, в своем дворце». Помедлив, я кивнул. «И что чаще упадало?» — прищурился он, а улыбка стала доброй-доброй. «Да почти поровну. Вот то-то». Говорят, в близнецах Дорейли разные стороны одной силы, темная и светлая. И кто-то считает, что они как счастье и несчастье, удача и неудача. Мы, слуги Единого, думаем, что в них воплощается либо ангел-хранитель, либо демон-разрушитель. Потому и не любят мои братья гончаров. Кощунство это — демонов воплощать в мир. Одного из близнецов жрецы всегда убивают. Я приподнялся на локте. За что? Смотритель потер лоб, пожал плечами. А кто его знает из непосвященных? За что и зачем? Мы полагаем, что жрец не способен опуздать больше одного дара или за раз. Вот и приходится ему выбирать. Тогда только и становится ясно, какая сторона силы ему досталась. темная или светлая. чет или нечет, Как повезет. Оставшийся близнец становится их рабом. «Рабом!» — скрипнула я зубами, отворачиваясь, чтобы скрыть ненависть. «Ты сейчас поспи, Лостер» спохватился мой спаситель. «А я этот кинжал захороню, пока не поздно. По нему тебя дарели и унюхать могут. Не все жрецы сущего убежали со своими рабами, оставили нескольких тут караулить. Чувствовал я себя уже довольно сносно, и подумать было над чем. Не до сна. Пытался вспомнить жизнь в Алинариле. Бесполезно. Не просто же так мне память стерли. Ощущение такое, что я бежал от смертельной опасности — Точно так же, как когда-то бежал из-под мира. Но есть вещи, которые невозможно забыть. Когда-то я хотел разыскать Даранта Эна-Ареля, рассказать, что и он сделал с его дочерью. И еще я дал клятву тьме лабиринта отомстить гончарам за мою мать и брата. Чем не цель? Поднявшись, я нашел очаг очага нож поострее, и, Изобрав стряпицы кольцо, выбрался из сторожки. И я пристроился за могильным холмиком так, чтобы остаться незамеченным и не выпускать из виду дорожку, ведущую к дому. Пса на месте не было. Тишина стояла действительно мертвая. Ни ветки не колыхалась. Вечерело. Косы и лучи солнца падали на выкрашенную охру и поминальню единого, придавая стенам веселый оранжевый оттенок. Играли бликами на восьмигранном бронзовом шпиле над крышей, освещали могильные столбики под длинными плетями плакучих деревьев почему-то лучше всего растущих в таких местах. Я покрутил кольцо из черного металла, украшенное серебристо-белым рунным орнаментом, и не скажешь, что княжеское. Хотя, как помнилось, Мась его никогда не снимала. И на мой глупый вопрос, почему императрица носит такое скромное украшение, даже без камней, ответила на память о девичьем теле княжной Сианны, дочери Доранта Энеорелли. Так и сказала. На внутренней стороне кольца руны Эйны складывались в надпись «Моей королеве, Помели в знак любви Кларта». Продев кольцо веревку, прихваченную из сторожки, я связал концы и надел на шею, и спрятал под рубаху. Эту, давно мучившую меня загадку надписи, я тоже разгадаю, когда доберусь до замка деда. Любой принц прекрасно знает свою родословную, Бабушке по линии матери было другое имя — Анита. И по преданию, князь взял в жены дочь бродячего нищего ремесленника за ее красоту. Кольцо не могло быть фамильной драгоценностью династии князей Энеореля. Тут что-то другое. А Вот имя дарителя и сама надпись о многом говорила. О том, например, что Ионт Первый, еще будучи королем маленькой Ардонии не безвинно сгноил в крепости младшего брата Кларта, пресекая заговор. Почему императрица хранила кольцо, не имеющее отношения к династии? Внезапно где-то вдалеке послышался лай и виск. Через несколько мигов такой дикий, внутренной вой, что остатки волос на голове стали дыбом, и я побежал. Откуда только в силы взялись. Может быть, оттуда же, от вспыхнувшего в груди жара, словно кто-то дунул на угольки и они заполыхали. Такой же жар гнал меня по ходам лабиринта. «Все ясно. Я жуткий демон», — думал я. Перескакивая через холмики и набивая синяки о высокие столбы, я приношу несчастье. Потом я вдруг понял, что синяки перестали набиваться, а тело летело огромными бесшумными скачками. «Ничего себе!» — удивился я. И тут впереди мелькнула спина коренастого человека в темной одежде, тоже бежавшего на виск вой. Звуки слышались уже совсем близко. Вынырнув из кустов, я на миг обомлел. На смотрителя, прижавшегося спиной к широкому могильному столбу и выставившего перед собой знак единого, наседало угольно черное чудовище, двуногое, но на две головы выше обычного человека, с мощными плечами, покрытая пластинами брони с острыми шипами на хребте. В одной лапе оно держало огромный двуручный меч. Одежда на груди старика была разодрана. В прорехах виднелись набухшие кровью царапины. Левая рука бессильно висела, отражавшие губы шептали молитву. Визжавший пес с отрубленными задними лапами пытался подползти. «Вцепиться в чудовище!» Но отлетал от удара хвоста монстра пока тот, наступив массивной лапой, не переломил псу хребет. рен эр Витхар, рингхард Остановившись зычно, крикнул коренастый мужчина. Он говорил на том же языке, что и моя мать, а иногда и отец во время ритуалов Эйна. «Брать его живым!» Смысла слова «Рингхард» я не знал, и решил, что это ими чудище. В высоко поднятой руке мужчина блеснул в лучах закатного солнца металл я, безумно узнав фигурный знак, такой же круг висел на груди моего отца, когда тот убивал мать и брата. «Жрец!» Чудовище оглянулось, взрывело, но я уже оттолкнулся и в невероятно длинном прыжке опустился на спину коренастого жреца. Точным броском, повалив его на грань каменного столба, мерзко хрустнул пороломленный череп. Я вырвал жреческий символ из сжатого кулака мертвеца, швырнул в демона, Знак ударился о грудь внезапно замершего чудовища и отлетел. Анертестер, Ринхард! Прошипел я, вскакивая яростно скались на монстра, нависшего с поднятой в правой лапе мечом. Тхара, эйна, Элленер! Тир Арденер, уратха! Чудовище вздрогнуло, опустило меч. Арденер? Ошеломленно повторила она, и, вдруг, просив оружие под ноги, захотала. Мия, Арденер, и рухнула на колени, закрыв оплывающую, трясущуюся морду лапами. Его массивная фигура мерцала, уменьшалась в размерах, когти втягивались, чешуя шевелилась, складываясь в узорные рыцарские доспехи. А гребень вытягивался, обвивался вокруг фигуры, превращаясь в плащ. Жутенькое зрелище. Но мне казалось, что вся эта картинка не дотягивает до чего-то куда более зрелищного. «Ну же, вспомни!» Вцепился я в мелькнувшую неясную мысль. И тут меня так огрело, что из глаз сыпанули звезды. Я рухнул на четвереньки. «Дьявол!» «Кто насовал мне под колени?» Помотал головой и покосился назад. «Никого. Будем считать, что это не нападение, а внутренние разборки с подсознанием». «Подсознание?» «Откуда я знаю это слово?» «Стоп, не думать об этом!» «Так из ума недолго сойти!» Арденер, прошептал демон, выглядевший уже вполне нормальным черноволосым и черноглазым мужчиной лет 25. пяти. Паттер опустил руку с символом Единого, прохрипел, глядя на меня. «Что? Что ты ему сказал, Лостер?» Шатаясь, я побрел к нему. Сила оставила слишком слабое для нее человеческое тело. И жить резко расхотелось. Откат. Вопрос, откуда мне это известно, я немедленно отогнал. Неужели начал привыкать к тому, чтобы не задавать ненужных вопросов? Я сказал, старик, что он теперь навсегда свободен. Если честно, то я сказал ему что-то вроде... «Иди к черту, Ринхард! Во имя сущего! Ты свободен, урод!» «Что же ты наделал, Лостер?» Простонал смотритель. Что ты наделал? Что? Он же суще зло, демон на свободе, без контроля жрецов. Да он всех убьет и начнет с нас. Пусть только попробуют. Я тоже демон, если что. Ты? Ты это мне брось, лостер! Старик пошевелился и поморщился от боли. Какой из тебя демон? Так, демоненок. Арденер! Вздохнул за спиной демон уже с какой-то грустью. Он поднял меч с земли, вложил в ножны, сказал, «Где ты живешь, старик? Перевязать тебе надо. Я же не зверь какой. Меня зовут Ринхард. Я Дорейли Металла. Можешь считать меня демоном, но не скажи, что мне это сильно нравится. Дорейли не демоны. А ты себя видел когда-нибудь со стороны?» Поинтересовался я. Так мы и оказались в старушке смотрителя втроем. Ринхард, разорвав найденные в сундуке тряпки на полосы, наложил лубки и перебинтовал старика. Царапины от когтей на груди раненого оказались неглубокими, и, управившись со смотрителем, недва не ставшим постояльцем доверенного ему кладбища, Ринхард отправился захоронить жреца, и я под наставничеством смотрителя впервые в жизни растапливал очаг, кипятил воду в котелке и варил похлебку из скудных запасов. Старушка быстро наполнилась дымом, чадом и запахом горелого. Отложив ломоть хлеба в сторону, я ограничился половиной миски варева. Желудок не вывернуло, и я решил, что теперь-то точно жить буду. Рыцарь, а существо по внешности ничем не отличавшееся от человека, закованное в полный доспех, трудно называть иначе. Даже если это вчерашний раб, вернулся уже за полночь. Видно, глубоко жреца закапывал, подумал я. Но увидел, что он привел пятнистую собаку с обрубленным хвостом в замену битого имса, проникся уважением к демону. Когда измученный старик уснул, Ринхард спросил. «И что теперь?» «Что?» — издевая переспросил я. «Куда собираешься идти? Я решил всю жизнь помощником кладбищенского смотрителя работать?» «Пока он не поправится, придется». «Не придется, набегут другие до рейля. Следы остались, и тебе не жить, и старику». «Ничто бы нас покоя не оставить. Зачем мы с дедом нужны вам?» — равнодушно спросил я. Но сумка к рукой сняло. Тут было отчего насторожиться. «Теперь уже не вам, а им», — улыбнулся рыцарь. «Хотя бы за тем, что ты освободил меня от рабства. Думаешь, они такое простят? И я уже не говорю о том, что убит гончара». «Не понимаю, почему ты сам не освободился, Ринхард, с твоей-то Он опустил голову. «Это невозможно, принц». «Я не принц», — с тихой яростью прошепел я. «И как этот Дарейли меня вычислил? Одного жреческого ножа, с которым я не расставался по дурости, для этого мало. Но и был он уже не в моих руках. Иначе Ринхард не попал бы на старика». «Нож можно потерять и найти. а Кольцо я спрятал. И даже если Ринхард его почуял, пусть докажет, что оно имеет ко мне какое-то отношение». «У меня что, на лбу написано, принц Ордонский?» Видимо, со злости вопрос этот был мной озвучен, потому как рыцарь ответил с язвительной усмешкой. Это ты себя видел со стороны?» «Мстительный у него характер, оказывается. Ну запомним». Дарели повел рукой в воздухе и выловил из пустоты серебряную полированную пластину с ладонь величиной. Протянул мне с той же кривой ухмылкой. «На, полюбуйся!» В зеркале отразились физиономия незнакомого, почти взрослого парня. Бледная, худая, злобно перекошенная. На высоких скулах горел лихорадочный румянец. Темно-серые глаза налились кровью. Губы презрительно морщились, неровно обрезанные черные волосы торчали во все стороны. у правого виска словно воткнули серое перо. Похоже на седую прядь, но на лбу никаких надписей, между прочим. И что? Налюбовавшись на этого урода, я поднял глаза. Винхард нахмурился. А ты не видишь? Что я должен увидеть? У тебя на лбу... Я почти зарычал. «Издеваешься?» «Тихо, тихо!» Он поднял ладонь, и усмешка мгновенно скользнула с его лица. «Как ящерка с камня. Старика разбудишь. Не знаю, почему ты не видишь, но у тебя между бровей есть пятно с с величиной. Бледное, почти незаметное. Такое же, как было у ордонских львят. В смысле, у наследников Ионта завоевателя. Все жрецы Эйнта знают об этой особой примете». «Никогда не замечал, растерялся я. Ни у себя, ни у брата». И тут мерзкий демон захохотал, забыв о спящем смотрителе. «Вот ты и попался! Легко же тебя обвести вокруг пальца, принц. Но я не выдам тебя, даже под страхом смерти». И Нарели поклялся, положив ладонь на рукоять меча. «Мне плевать, выдашь ты или не выдашь, сорвался я вне себя от злости. Я не сын ему». «Я никогда не возьму его имени! Никогда! Я никогда не возьму его имени! Никогда!» От обиды я даже отпираться не стал. Не ожидал от себя такой глупости. Впрочем, почему не ожидал? Те, кто украл у меня 10 лет жизни, знали, что делали. «Надо срочно взрослеть, Райта. Иначе ты не справишься», — сказал я себе. «Тебя будут искать под любым именем, принц. Меня прятали десять лет поблизости от лабиринта. Как раз на тот случай, если выйдет тот, кто унес в подземелье ожиреческий нож императора Ионта». Да, это была непростительная глупость – тащить с собой нож. Не надо было вообще брать его тогда из святилища. Но разве я знал, что этот кусок металла так легко отследить? Мне нужно было оружие. И случайно ли я умудрился его сохранить даже в другом мире? «Значит, там он оказался мне полезен, а вот здесь выдал». «Какое же имя ты возьмешь? полюбопытствовал Дорейли. «И я подумал и решил, что возьму, даже если не дадут, имя деда по линии матери. Райтэгер Энеорелия». «Хорошее имя. Древнее. Тогда позволь мне сопровождать тебя в пути, Райтэгер Энеорелия, куда бы ты ни направился». Делать мне все равно ничего. А так, занятие какое-никакое появится, я еще не привык к свободе. Что-то не хотелось мне связываться с той черной шипастой горой железа, в которую в любое мгновение мог обратиться Ринхард. Но не бросать же его теперь. Вдруг еще на кого кинется? Демон есть демон, даже если он отпирается от этого нелестного имени». Да и кто может просветить меня о делах гончаров лучше, чем их раб? Сам гончар, разумеется. Тут же ухмывился я. Желательно верховный. Но эту хищную мысль, отозвавшуюся в груди сладким трепетом предвкушения, я тоже забегнул куда подальше. Ринхард за время затянувшейся паузы несколько растерял гонор. Чем дальше длилось мое молчание, тем ниже опускались его широкие плечи. Позволяю. — кивнул я, наконец. — Если только не на ближайшего жреца Эйна. Я осекся и прикусил язык. Увидел, как полыхнули ненавистью глаза Ринхарта. «Уж будь уверен», — прошипел. «Они первыми узнают, что такое Дерейли на свободе». Скромный Патер, лежавший в лубках на не едва заметно улыбнулся я понял, что слуги Единого не прочь воспользоваться освободившимися от жрецов рабами в своих интересах. И я почти ничего не знал о культе Единого, самой популярной религии подлунного мира, хотя не раз бывал вместе с императором и братом в храмах этого странного бога. «Бога Черни», — презрительно говорил Ионт. Но при этом опирался на тех же храмовиков, утверждая на покоренных землях свою власть. А вот моя мать никогда не переступала порога храма Единого. «Он — бог небытия, бог прошлого и будущего», — говорила она. «Мы же, Райта, по воле Эйна живем в настоящем, в мире сущего. Единого нет в его храмах, так зачем мне туда идти? К нему приходят только после смерти. Но я тогда был еще слишком мал, чтобы вникать в божественные дела». «Помогут ли нам хромовики? пробормотал я еле слышно. Старик тут же открыл глаза. «Помогут. Еще десять лет назад, сразу после трагедии, Всеблаженнейший патрон разослал весть во все храмы, дабы беглому ордонскому принцу оказано было всяческое воспомоществование и дано укрытие. А что взамен?» — прищурился я. «Ничего». «С чего это вдруг?» — встрял Ринхард. — С вашей-то тысячелетней ненавистью к нам и гончарам. — Ненависть у невежд. Нет между нашими богами ненависти. Так и нам не к лицу. Зачем ненавидеть сорняк или дерево, заражённое от Льюи? Ваше когда-нибудь очистится и сольется с Богом Единым. И царство Божье будет одно. — Ага, царство небытия. Старик сердито сверкнул глазами, отвернулся, пробормотав. «Ересь это! Прошлое было, и будущее не может не быть. А корысть в вашем деле у патерства есть. Возгордились кончары, дела греховные творят. Богами земными себя уже считают. Ангелов и демонов плодят. Остановить их надо. Раньше-то до войны трех миров люди своей силой обходились». Без всяких дорели. Пока круг гончарный крутится, пока силу демоническую жресы пленяют и пользуют, не вернется магия к людям. Вот бездна, мать тьмы, выругался Ринхард. Опять дарели во всем виноваты. Да если бы не мы, здесь после войны была бы мертвая пустыня. Я решил было пресечь дурацкий спор, пока демон не вошел в раж. Это видели мы уже. Но чёрный рыцарь сам сник, махнул рукой. «А толку с тобой говорить, что одни жрецы, что другие?» Патер чуть дернулся, как от укуса, но промолчал. Демон принялся за меня. «Так куда мы направимся, княжич?» Что-то расхотелось мне говорить вслух о своих планах. Любых жрецов, кормившихся чужой силой, я решил обходить стороной. «Не называй меня княжичем!» Надменов скинув подбородок, я ушел от ответа. Нарели купился. Его черная бровь недоуменно поднялась. «Почему же?» «Потому что есть разница между потомком по крови и наследником титула. Княжич это тот, кого сам князь признал наследником». «Знаешь, я до сих пор плохо разбираюсь в этих глупых человеческих традициях. Разве сам факт рождения от княжной сианы не дает тебе такое право?» Потомки по женской линии не наследуют титул. Ничто здесь глупого. По-моему, очень даже разумная традиция. Чтобы среди родственников не было брата убийств. Ты изучал когда-нибудь историю людей? Прищурился он. Сколько успел, буркнул я. Чувствую, как загораются щеки. Быть мальчишкой в глазах рыцаря — это не смертельно. Все вырастают со временем. Но быть невежественным дураком — это неизлечимо. «Неправда. Когда тебе было изучать?» Ринхард совсем не смеялся. Даже что-то вроде сочувствия промелькнуло в черных глазах. Так вот, до войны трех миров наследование по женской линии было важнее, потому что только через женщин передавался магический дар. Хотя сами они редко были сильными магинями. В этом порядке еще был для людей какой-то смысл. А теперь никакого. «Неправда». Когда тебе было изучать?» Ринхард совсем не смеялся. Даже что-то вроде сочувствия промелькнуло в черных глазах. Я слушал его в полуха, думая о другом. Вот я вернулся в родной мир подлунья. Что дальше? Даже если дед признает меня своим внуком, мой статус не остановит моих преследователей. И ничто не остановит. Не остановилось же, но жреца Ионта то, что мой брат считался его сыном, кронпринцем. «Ты не мой сын, Райта, Раб». Десяти лет оказалось мало, чтобы обо мне забыли. Вот и хорошо выхмылился я. Все равно пришлось бы напомнить. Моя война против гончаров началась в тот момент, когда умер брат в святилище под ножом жреца императора. Когда я бежал, обезумев от страха. Когда тьма лабиринта спасла меня, но выпило сердце. Мне надо срочно взрослеть» и учиться выигрывать безнадежные схватки.